Глава пятая Первая Анна Андреевна, лишь только обо мне доложили, бросила свое шитье и поспешно вышла встретить меня в первую свою комнату, чего прежде никогда не случалось. Она протянула мне обе руки и быстро покраснела. Молча провела она меня к себе, подсела опять к своему рукоделью, Меня посадила подле, но за шитье уже не принималось, а все с тем же горячим участием продолжало меня разглядывать, не говоря ни слова. Вы ко мне присылали Настасью Егорну, начал я прямо, несколько тяготясь, таким уж слишком эффектным участием, хотя оно мне было приятно. Она вдруг заговорила, не ответив на мой вопрос. Я все слышала. Я все знаю. Это ужасная ночь. О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, правда ли, что вас нашли уже без чувств, на морозе? Это вам Ламберт? Пробормотал я краснее. И я от него тогда же все узнала. Но я ждала вас. О, он пришел ко мне испуганный. На вашей квартире, там, где вы лежали больной. Его не хотели к вам допустить? «Не странно встретили. Я, право, не знаю, как это было, но он рассказал мне все об той ночи. Он говорил, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже ему обо мне и об вашей преданности ко мне. Я была тронута до слез, Аркадий Макарович, и даже не знаю, чем заслужило такое горячее участие с вашей стороны. И еще в таком положении, в каком вы были сами, скажите». «Господин Ламберт, ваш товарищ детства?» «Да. Но этот случай, я признаюсь, был неосторожен и, может быть, насказал ему тогда слишком много». «О, об этой черной ужасной интриге я узнала бы и без него. Я всегда-всегда предчувствовала, что они вас доведут до этого. Скажите, правда ли, что Бьоринг осмелился поднять на вас руку?» она говорила так как будто через одного бьюринга и через нее я и очутился под забором а ведь она права подумалась мне но я вспыхнул если б он на меня поднял руку то не ушел бы не наказанный и я бы не сидел теперь перед вами не отомстив ответил я с жаром главное мне показалось что она хочет меня для чего то раздразнить против кого то возбудить Впрочем, известно, против кого. И все-таки я поддался. Если вы говорите, что вы предвидели, что меня доведут до этого, то со стороны Катерины Николаевны, разумеется, было лишь недоумение. Хотя, правда, и то, что она слишком уж скоро променяла свои добрые чувства ко мне на это недоумение. То-то и есть, что уж слишком скоро подхватила Анна Андреевна с каким-то даже восторгом сочувствия. О, если б вы знали, какая там теперь интрига! — Конечно, Аркадий Макарыч, вам трудно теперь понять всю щекотливость моего положения! Произнесла она, покраснев и потупившись. — С тех пор, в то самое утро, как мы с вами в последний раз виделись, Я сделала тот шаг, который не всякий способен понять и разобрать так, как бы понял его человек, с вашим, незараженным еще умом, с вашим любящим, неиспорченным, свежим сердцем. Будьте уверены, друг мой, что я способна оценить вашу ко мне преданность и заплачу вам вечную благодарностью. В свете, конечно, подымут на меня камень и подняли уже. Но если бы даже они были правы, Своей гнусной точки зрения, То кто бы мог, кто бы смел из них Даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцом моим с детства. Мы, Версиловы, древний, высокий русский род, Мы проходимцы. Я ем чужой хлеб из милости. Неестественно ли мне было обратиться к тому, Кто еще с детства заменял мне отца? Чьи милости я видела на себе столько лет. Мои чувства к нему видит и судит один только Бог, и я не допускаю светского суда над собою в сделанном мною шаге. Когда же тут сверх того самая коварная, самая мрачная интрига и доверчивого великодушного отца сговорилась погубить его же собственную дочь, то разве это можно снести? Нет». «Пусть гублю даже репутацию мою, но спасу его. Я готова жить у него просто в няньках, быть его сторожем, сиделкой, но не дам восторжествовать холодному, светскому, мерзкому расчету. Она говорила с необыкновенным одушевлением. Очень может быть, что наполовину напускным, но все-таки искренним, потому что видно было, до какой степени затянулась она вся в это дело. О, я чувствовал, что она лжет, хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно, и что она теперь дурная, но удивительно, как бывает с женщинами. Этот вид порядочности, эти высшие формы, эта недоступность светской высоты и гордого целомудрия, все это сбило меня с толку, и я стал соглашаться с нею во всем, то есть пока у ней сидел. По крайней мере, не решился противоречить. «О, мужчина в решительном нравственном рабстве у женщины, особенно если великодушен!» «Такая женщина может убедить в чем угодно великодушного!» «Она и Ламберт, боже мой!» — думал я в недоумении, смотря на нее. «Впрочем, скажу все. Я даже до сих пор не умею судить ее!» Чувство ее действительно мог видеть один только Бог. А человек, к тому же, такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях. И вдобавок к тому же, если этот человек – женщина. «Анна Андреевна, чего именно вы от меня ждете?» Спросил я, однако, довольно решительно. «Как? Что значит ваш вопрос, Аркадий Макарч? «Мне кажется, по всему...» и по некоторым другим соображениям, — разъяснял я, путаясь, — что вы присылали ко мне чего-то от меня ожидая. Так чего же именно? Не отвечая на вопрос, она мигом заговорила опять, так же скоро и одушевленно. — Но я не могу, я слишком горда, чтобы входить в объяснение и сделки с неизвестными лицами, как господин Ламберт. «Я ждала вас, а не господина Ламберта. Мое положение крайне ужасное, Аркадий Макарович. Я обязана хитрить, окруженной происками этой женщины. А это мне нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала вас, как спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругом себя, чтобы отыскать хоть одного друга. А потому я и не могла не обрадоваться другу, Тот, кто мог даже в ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мне и повторять одно только мое имя, тот уж, конечно, мне предан. Так думала я все это время, а потому на вас и надеялась. Она с нетерпеливым вопросом смотрела мне в глаза. И вот у меня опять не достало духу разуверить ее и объяснить ей прямо, что Ламберт ее обманул и что я вовсе не говорил тогда ему, что уж так ей особенно предан, и вовсе не вспоминал одно только ее имя. Таким образом, молчанием моим я как бы подтвердил ложь Ламберта. О, она ведь и сама, я уверен, слишком хорошо понимала, что Ламберт преувеличил и даже просто налгал ей, единственно, чтобы иметь благовидный предлог явиться к ней и завязать с ней сношение. Если же смотрела мне в глаза, как уверенная в истине моих слов и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмею отказаться, так сказать, из деликатности и по моей молодости. А, впрочем, прав я в этой догадке или не прав, не знаю. Может быть, я ужасно развращен. «За меня заступится брат мой!» — произнесла она вдруг с жаром, видя, что я не хочу ответить. «Мне сказали, что вы были с ним у меня на квартире», — пробормотал я в смущении. «Да ведь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь от всей этой интриги, или, лучше сказать, от родной своей дочери, кроме как на вашу квартиру, то есть на квартиру друга. Ведь в же он считать вас, по крайней мере, хоть другом». И тогда, если вы только захотите что-нибудь сделать в его пользу, то сделайте это, если только можете, если только в вас есть великодушие и смелость. И, наконец, если и вправду вы что-то можете сделать. О, это не для меня, не для меня, а для несчастного старика, который один только любил вас искренно, который успел к вам привязаться с сердцем, как к своему сыну и тоскует о вас даже до сих пор. Себе же я ничего не жду, даже от вас, если даже родной отец сыграл со мной такую коварную, такую злобную выходку. Мне кажется, Андрей Петрович... Начал было я. Андрей Петрович! — прервала она с горькой усмешкой. — Андрей Петрович на мой прямой вопрос ответил мне тогда честным словом, что никогда не имел ни малейших намерений на Катерину Николаевну, чему я вполне и поверила, делая шаг мой. А между тем оказалось, что он спокоен лишь до первого известия о каком-нибудь господине Бьоринге. — Тут не то! — вскричал я. — Было мгновение, когда и я было поверил его любви к этой женщине. — Но это не то. Да если бы даже и то, то ведь, кажется, теперь он уже мог бы быть совершенно спокоен за отставкой этого господина. — Какого господина? — Бюринга. Кто же вам сказал об отставке? Может быть, никогда этот господин не был в такой силе? Язвительно усмехнулась она. Мне даже показалось, что она посмотрела и на меня насмешливо. «Мне говорила Настасья Егорна!» Пробормотал я в смущении, которое не в силах был скрыть и которое она слишком заметила. «Настасья Егорна, очень милая особа, и уж, конечно, я не могу ей запретить любить меня, но она не имеет никаких средств знать о том, что до нее не касается». Сердце мое заныло, и так как она именно рассчитывала возжечь мое негодование, то негодование вскипело во мне, но не к той женщине, а пока лишь к самой Анне Андреевне. Я встал с места. Как честный человек, я должен предупредить вас, Анна Андреевна, что ожидания ваши насчет меня могут оказаться в высшей степени напрасными. Я ожидаю, что вы за меня заступитесь. Твердо поглядела она на меня. За меня, всеми оставленную, за вашу сестру, если хотите, того Аркадий Макарч. Еще мгновение, и она бы заплакала. Ну, так лучше не ожидайте, потому что, может быть, ничего не будет. Пролепетал я с невыразимо тягостным чувством. Как понимать мне ваши слова? Проговорила она как-то слишком уж опасливо. «А так, что я уйду от вас всех, и баста!» Вдруг воскликнул я почти в ярости. «А документ разорву! Прощайте!» Я поклонился ей и вышел молча, в то же время почти не смея взглянуть на нее. Но не сошел еще с лестницы, как догнала меня Настасья Егорна с сложенным вдвое полулистом почтовой бумаги. Откуда взялась Настасья Егоровна и где она сидела, когда я говорил с Анной Андреевной, даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убежала назад. Я развернул листок. На нем четко и ясно был написан адрес Ламберта. А заготовлен был, очевидно, еще за несколько дней. Я вдруг вспомнил что когда была у меня тогда Анастасия Горна, то я проговорился ей, что не знаю, где живет Ламберт. Но в том только смысле, что не знаю и знать не хочу. Но адрес Ламберта в настоящую минуту я уже знал через Лизу, которую нарочно попросил справиться в адресном столе. «Выходка Анна Андреевны?» показалось мне слишком уж решительную, даже циническую. Несмотря на мой отказ содействовать ей, она, как бы не веря мне ни на грош, прямо посылала меня к Ламберту. Мне слишком ясно стало, что она узнала уже все о документе. И от кого же, как не от Ламберта, к которому потому и посылала меня, сговариваться? Решительно. Они все до единого принимают меня за мальчишку, без воли и без характера, с которым все можно сделать. Подумал я с негодованием. Второе. Тем не менее, я все-таки пошел к Ламберту. Где же мне было справиться с тогдашним моим любопытством? Ламберт, как оказалось, жил очень далеко, в косом переулке у летнего сада. Впрочем... Все в тех же номерах, но тогда, когда я бежал от него, я до того не заметил дороги и расстояния, что, получив дня четыре тому назад его адрес от Лизы, даже удивился и почти не поверил, что он там живет. У дверей в номера, в третьем этаже, еще поднимаясь по лестнице, я заметил двух молодых людей и подумал, что они позвонили раньше меня и ждали, когда отворят. Пока я подымался, они оба, обернувшись спиной к дверям, тщательно меня рассматривали. «Тут номера, и они, конечно, к другим жильцам», — нахмурился я, подходя к ним. «Мне было бы очень неприятно застать у Ламберта кого-нибудь». Стараясь не глядеть на них, я протянул руку к звонку. «Атанда!» — крикнул мне один. «Пожалуйста, подождите звонить!» Звонким и нежным голоском и, несколько протягивая слова, проговорил другой молодой человек. «Мы вот кончим, и тогда позвоним все вместе. Хотите?» Я остановился. Оба были еще очень молодые люди, так лет двадцати или двадцати двух. Они делали тут у дверей что-то странное, и я с удивлением старался вникнуть – Тот, кто крикнул от Анды, был малый, очень высокого роста, вершков десяти, не меньше, худощавый и испятой, но очень мускулистый, с очень небольшой по росту головой и странным каким-то комическим мрачным выражением в несколько рябом, но довольно неглупом и даже приятном лице. Глаза его смотрели как-то не в меру пристально и с какой-то совсем даже ненужной излишней решимостью. Он был одет очень скверно, в старую шинель на вате с вылезшим маленьким енотовым воротником и не по росту короткую, очевидно, с чужого плеча, в скверных, почти мужицких сапогах и в ужасно смятом, порыжевшем цилиндре на голове. В целом видно было неряху. Руки без перчаток были грязные, а длинные ногти в трауре. Напротив, товарищ его был одет щегольски судя по легкой ильковой шубе, по изящной шляпе и по светлым свежим перчаткам на тоненьких его пальчиках. Ростом он был с меня, но с чрезвычайно милым выражением на своем свежем и молоденьком личике. Длинный парень стаскивал в себя галстух, совершенно истрепавшуюся и засаленную ленту или почти уж тесенку. А миловидный мальчик, вынув из кармана другой новенький черный галстучек, только что купленный, повязывал его на шею длинному парню, который послушно и с ужасно серьезным лицом вытягивал свою шею, очень длинную, спустив шинель с плеч. «Нет, это нельзя, если такая грязная рубашка», — проговорил надевавший. «Не только не будет эффекта, но покажется еще грязней». «Ведь я тебе сказал, чтоб ты воротнички надел. Я не умею. Вы не сумеете?» Обратился он вдруг ко мне. «Чего?» — спросил я. «А вот, знаете, повязать ему галстух. Видите ли, надо бы как-нибудь так, чтобы не видно было его грязной рубашки, а то пропадет весь эффект, как хотите. Я нарочно ему галстух у Филиппа-парикмахера сейчас купил за рубль». Это ты, тот рубль, пробормотал длинный. Да, тот, у меня теперь ни копейки. Так не умеете. В таком случае надо будет попросить альфансинку. К Ламберту! Резко спросил меня вдруг длинный. К Ламберту, ответил я с не меньшей решимостью, смотря ему в глаза. Долгоровки, повторил он тем же тоном и тем же голосом. Нет. «Не Коровкин!» — так же резко ответил я, расслышав ошибочно. «Долгоровки!» Почти прокричал, повторяя длинный и надвигаясь на меня почти с угрозой. Товарищ его расхохотался. «Он говорит, Долгоровки, а не Коровкин!» — пояснил он мне. «Знаете, французы в журнал «Де de де часто коверкуют русские фамилии». «В Индепенденс!» — промычал Длинный. «Ну, все равно и в Индепенденс!» «Долгорукова, например, пишут Долгоровки, я сам читал». «А Вева всегда комте валунив». «Добойни!» — крикнул Длинный. «Да, вот тоже есть еще какой-то Добайни. Я сам читал, и мы оба смеялись. Какая-то русская мадам Добайни за границей. Только видишь ли, чего же всех-то поминать?» Обернулся он вдруг к Длинному. «Извините, вы господин Долгорукий?» «Да, я Долгорукий. А вы почему знаете?» Длинный вдруг шепнул что-то миловидному мальчику, тот нахмурился и сделал отрицательный жест. Но Длинный вдруг обратился ко мне. — Князь, у вас нет ли для нас рубля серебром? Не двух, одного. Идет? — Ах, какой ты скверный! — крикнул мальчик. — Мы вам вернем! — заключил Длинный, грубо и неловко выговаривая французские слова. «Он, знаете, циник!» — усмехнулся мне мальчик. «И вы думаете, что он не умеет по-французски? Он как парижанин говорит, а он только передразнивает русских, которым в обществе ужасно хочется вслух говорить между собой по-французски, а сами не умеют». «В вагонах», — пояснил Длинный. «Ну да, и в вагонах. Ах, какой ты скучный! Нечего пояснять-то!» «Вот тоже охота прикидываться дураком!» Я между тем вынул рубль и протянул длинному. «Мы вам вернем!» — проговорил тот, спрятал рубль, и вдруг, повернувшись к дверям, с совершенно неподвижным и серьезным лицом принялся колотить в них концом своего огромного грубого сапога, и, главное, без малейшего раздражения. «Ах, опять ты подерешься с Ламбертом!» С беспокойством заметил мальчик. — Позвоните уж вы лучше! Я позвонил, но Длинный все-таки продолжал колотить сапогом. а А-а-а, проклятый! Послышался вдруг голос Ламберта из-за дверей, и он быстро отпер. — Послушайте, друг мой, вы что, хотите, чтобы я проломил вам голову? — крикнул он Длинному. — Друг мой, вот долгоровкий! «Другой мой друг!» — важно и серьезно проговорил длинный, в упор смотря на покрасневшего от злости Ламберта. Тот лишь увидел меня, тотчас же как бы весь преобразился. «Это ты, Аркадий, наконец-то! Ну, так ты здоров же! Здоров, наконец!» Он схватил меня за руки, крепко сжимая их. Одним словом, он был в таком искреннем восхищении, что мне мигом стало ужасно приятно. И я даже полюбил его. К тебе первому. «Альфонсин!» — закричал Ламберт. Та мигом выпрыгнула из-за ширм. «Вот он!» «Это он!» — воскликнула Альфансинов, всплеснув руками, и, вновь распахнув их, бросилось было меня обнимать. Но Ламберт меня защитил. «Но -но -но, — Но-но-но! Тубо! — крикнул он на нее, как на собачонку. — Видишь, Аркадий, нас сегодня несколько парней сговорились победать у татар. Я уж тебя не выпущу, поезжай с нами, Победаем! Я этих точи же в шею, и тогда наболтаемся. «Да входи, входи! Мы ведь сейчас и выходим! Минутку только постоять!» Я вошел и стал посреди той комнаты, оглядываясь и припоминая. Ламберт за ширмами наскоро переодевался. Длинный и его товарищ прошли тоже вслед за нами, несмотря на слова Ламберта. Мы все стояли. Мадмуазель Альфонсин, поцелуйте меня!» — промычал Длинный. «Мадемуазель Альфонсин!» — подвинулся было младший, показывая ей ганстучек, но она свирепо накинулась на обоих. «Ах, гадкий мальчишка!» — крикнула она младшему. «Не подходите ко мне, вы меня запачкаете! И вы тоже верзила! А то, знаете, вас обоих тут же выставлю за дверь!» Младший, несмотря на то, что она презрительно и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об него запачкаться, чего я никак не понимал, потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил шубу, младший настойчиво стал просить ее повязать своему длинному другу галстух, а предварительно повязать ему чистые воротнички из ламбертовых. Та чуть не кинулась бить их от негодования при таком предложении. Но Ламберт, вслушавшись, крикнул ей из-за ширм, чтоб она не задерживала и сделала, что просит. «А то не отстанут!» — прибавил он. И Альфансина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному галстух без малейшей уже брезгливости. Тот точно так же, как на лестнице вытянул перед нею шею, пока та повязывала. Мадмуазель Альфансина, вы продали вашу балонку? – Спросил он. Что это такое, моя болонь? Младший объяснил, что ма балонь означает балонку. Что за страшный жаргон? Я говорю, как русская дама на минеральных водах! Заметил Верзилов все еще с протянутой шеей. «Что такое русская дама на минеральных водах? И где же красивые часы, что вам подарил Ламберт?» Обратилась она вдруг к младшему. «Как? Опять нет часов?» Раздражительно отозвался Ламберт из-за ширм. «Проели!» — промычал Верзила. «Я их продал за восемь рублей, ведь они серебряные, позолоченные, а вы сказали, что золотые» такие теперь и в магазине только шестнадцать рублей!» — ответил младший Ламберту, оправдываясь неохотой. «Этому надо положить конец!» — еще раздражительнее продолжал Ламберт. «Я вам, молодой мой друг, не для того покупаю платье и даю прекрасные вещи, чтоб вы на вашего длинного друга тратили. Какой-то галстух вы еще купили!» «Это только рубль!» — Это не на ваши. У него совсем не было галстуха, и ему надо еще купить шляпу. — Вздор! — уже действительно озлился Ламберт. — Я ему достаточно дал и на шляпу. А он тотчас устриц и шампанского. От него пахнет, он неряха, его нельзя брать никуда. Как я его повезу обедать? — На извозчике? — промычал Верзила. — — У нас есть рубль с серебром, который мы заняли у нашего нового друга. — Не давай им, Аркадий, ничего! — опять крикнул Ламберт. — Позвольте, Ламберт, я прямо требую от вас сейчас же десять рублей! — рассердился вдруг мальчик так, что даже весь покраснел и оттого стал почти вдвое лучше. — И не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас долгорукому! «Я требую десять рублей, чтобы сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву точишь шляпу. Вот сами увидите!» Ламберт вышел из-за ширм. «Вот три желтых бумажки, три рубля. И больше ничего до самого вторника. И ни смеч, ни то!» дылда так и вырвал у него деньги. «Долгоровский, вот рубль!» Возвращаем вам с большой благодарностью. Петя, ехать! крикнул он, товарищу, и затем вдруг, подняв две бумажки вверх и махая ими и в упор, смотря на Ламберта, завопил изо всей силы. Эй, Ламберт! Где Ламберт? Ты не видел Ламберта? Не сметь! Не сметь! завопил и Ламберт в ужаснейшем гневе. Я видел что во всем этом было что-то прежнее, чего я не знал вовсе, и глядел с удивлением. Но Длинный нисколько не испугался Ламбертова гнева. Напротив, завопил еще сильнее. «Где Ламберт?» и так далее. С этим криком вышли и на лестницу. Ламберт погнался было за ними, но однако воротился. «Э, я их скоро прогоню в шею! Больше стоят, чем дают!» — Пойдем, Аркадий, я опоздал. Там меня ждет один тоже нужный человек, скотина тоже. Это все скоты. Шушега! Шушега! — прокричал он вновь и почти скрижетнул зубами. Но вдруг окончательно опомнился. — Я рад, что ты хоть наконец пришел. — Альфонсин, не шагу из дому. Идем. У крыльца ждал его лихач Рысак. Мы сели но даже и во весь путь он все-таки не мог прийти в себя от какой-то ярости на этих молодых людей и успокоиться. Я удивился, что это так серьезно, и тому еще, что они так к Ламберту непочтительны, а он чуть ли даже не трусит перед ними. Мне, повевшемуся в меня старому впечатлению с детства, все казалось, что все должны бояться Ламберта, Так что, несмотря на всю мою независимость, я, наверное, в ту минуту и сам трусил Ламберта. «Я тебе говорю, это все ужасная шушега!» — не унимался Ламберт. «Веришь, этот высокий, мерзкий, мучил меня три дня тому в хорошем обществе. Стоит передо мной и кричит. Эй, Ламберт, в хорошем обществе! Все смеются и знают, что это, чтоб я денег дал. Можешь представить? Я дал». «Ой, эти мерзавцы! Веришь, он был юнкер в полку и выгнан? И можешь представить, он образованный, он получил воспитание в хорошем доме, можешь представить? У него есть мысли, он бы мог... Эй, черт! И он силен, как Яркул! Он полезен, только мало. И можешь видеть, он рук не моет. Я его рекомендовал одной госпоже, старой знатной барыне, что он раскаивается и хочет убить себя от совести». Он пришел к ней, сел и засвистал. А этот другой, хорошенький. Один генеральский сын. Семейство стыдится его. Я его из суда вытянул. Я его спас. А он вот как платит. Здесь нет народу, Я их в шею, в шею. Но не знают мое имя. Ты им обо мне говорил? Имел глупость. Пожалуйста, за обедом посиди и скрепи себя. Туда придет еще одна страшная каналья. Вот это... Так уж страшная каналья и ужасный хитер. Здесь все ракалии, здесь нет ни одного честного человека. Ну, да мы кончим, и тогда... Что ты любишь кушать? Ну, да все равно, там хорошо кормят. Я плачу, ты не беспокойся. Это хорошо, что ты хорошо одет. Я тебе могу дать денег. Всегда приходи. Представь, я их здесь поил, кормил. Каждый день кулебяка. Эти часы, что он продал, это во второй раз. Этот маленький... Тришатов, ты видел? Альфонсинок нушается даже глядеть на него и запрещает ему подходить близко. И вдруг он в ресторане при офицерах. Хочу бекасов. Я дал бекасов. Только я отомщу. Помнишь, Лемберт, как мы с тобой в Москве ехали в трактир? И ты меня в трактире вилкой порнул? И как у тебя были тогда пятьсот рублей? Да, помню. — Эй, черт, помню. Я тебя люблю. Ты этому верь. Тебя никто не любит, а я люблю. Только один я, ты помни. Тот, что придет туда, ребой. Это хитрейшее каналье. Не отвечай ему, если заговорит. — Ничего. А Коль начнет спрашивать, отвечай вздор. — Молчи. По крайней мере, он из-за своего волнения ни о чем меня дорогой не расспрашивал. Мне стало даже оскорбительно, что... Он так уверен во мне и даже не подозревает во мне недоверчивости. Мне казалось, что в нем глупая мысль, что он не смеет по-прежнему приказывать, и к тому же он ужасно необразован, — подумал я, вступая в ресторан.